Она всегда была рядом. Что может быть лучше для человеческих душ, чем чувствовать, что они связаны на всю жизнь? В безмолвных невыразимых воспоминаниях они всегда будут вместе. Джордж Эллиот. Я не знала, что думать о своей мачехе. Она появилась в моей жизни, когда я была подростком, и мне было не до дружбы с ней. Голова была занята совершенно другим. Мачиха мне нравилась. Я всегда была с ней вежливой и мы болтали на семейных посиделках, но у меня были друзья, и жизнь далеко от их с отцом дома. Я была рада, что папа нашел женщину, которая любит его так же сильно, как я, но мы с ней никогда не пытались сблизиться по-настоящему. Все наше общение шло через отца. Он рано вышел на пенсию, а мачиха продолжала свою успешную карьеру, которая отнимала почти все ее время». Мы несколько раз в неделю обедали с отцом, а его жена в то время была на работе. Я рассказывала ему, что происходит в моей жизни, и знала, что он все пересказывает супруге. Но с ней самой мы никогда не говорили с глазу на глаз. А потом случилось немыслимое. У отца нашли рак. Не успели мы оглянуться, как болезнь стала агрессивной, и врачи сказали, что дни папы сочтены. Те последние несколько месяцев я очень часто бывала у них с мачехой дома, Но в основном мы с ней сменяли друг друга, чтобы она могла заниматься бытом, решать рабочие вопросы или хотя бы просто сходить в парикмахерскую. Отец боялся, что мачеха останется одна, когда он умрет. Он говорил, что надеется на то, что наша семья не развалится, и мы продолжим друг за другом присматривать, когда он не сможет выполнять эту роль. Я пообещала ему, что так все и будет. Когда папа сделал последний вдох и спокойно отошел в мир иной, Мы с мачехой сидели по обе стороны кровати и держали его за руки. В ночь его смерти произошел поворотный момент в наших отношениях. И я помню все так, как будто это случилось вчера. Мы сидели на кухне, дожидаясь служащего из похоронного бюро, когда я, наконец, спросила, почему у вас нет своих детей. Я внезапно поняла, что хотя мачеха больше 20 лет была частью нашей семьи, я ни разу не попробовала по-настоящему с ней сблизиться. Я не знала ничего о ее целях, мечтах или прошлом. Конечно, мы заботились друг о друге, много раз сидели за семейным столом, но были ли мы по-настоящему знакомы? В ту ночь я осталась у нее. И мы разговаривали, смеялись и плакали. С той ночи мачеха стала моей самой активной болельщицей, а я ее. Я звоню ей, когда мне нужно рассказать о трудностях или радостях, и она всегда готова меня выслушать. Мачеха поддерживает моего сына и не упускает возможности сказать, как гордится им и тем, какая замечательная у него мама. Когда мне нужен совет или просто дружеское плечо, папина жена всегда готова прийти на помощь. Иногда мы обедаем или ужинаем вместе, хотя и недостаточно часто, на мой взгляд. С той ночи прошло почти восемь лет. Вместо того, чтобы переживать из-за упущенного времени, я благодарю за то, Что мы смогли создать с тех пор? Я надеюсь, что Отец смотрит на нас с небес и гордится отношениями, которые мы с ней построили. Трагедия открыла мне счастье, о существовании которого я даже не подозревала. Кстати, вот что мачиха ответила мне той ночью. Я никогда не думала, что у меня получится быть хорошей мамой. Как же сильно она заблуждалась. Дэд Корона